Глава 7. Стрекот Про стрекот рассказал мне Петрович, пожилой мужчина, у которого я одно время снимал комнату. В тот период я сильно увлекся летающими людьми, скрупулезно выискивал любую информацию, связанную с этим феноменом, и мог подолгу говорить о нем. Про летающих людей я ничего не знаю, а вот про людей летающих могу рассказать. Как-то вечером после очередной стопочки заявил мой хозяин. Надо ли пояснять, что предложение это принял я с живейшим интересом. Историю, услышанную от Петровича, впоследствии я записал по памяти и привожу ниже практически дословно. От бабки достался мне интересный артефакт «Зифт» — кусочек окаменевшей горной скалы. Совсем малюсенький, чуть больше горошины Бабка велела хранить его как оберег И много чего рассказала про удивительные свойства этого камня Говорила, например, что если положить его в рот Можно стать невидимым для всякой нечисти Я ей не верил, смешно было слушать о таком Но камушек сохранил Уж очень приятный он был Блестящий, гладкий, теплый на ощупь Знакомый ювелир просверлил в нем отверстие, я носил его на руке на суровой нитке Казалось мне, что приносит он удачу, ну и память Бабкина опять же Так вот, камешек этот жизнь мне спас Хочешь, расскажу По молодости я частенько наезжал в небольшой южный городок подлечиться Целебная вода из тамошнего источника помогала мне устранить проблемы со здоровьем. Огромная территория местного парка тогда еще не была полностью обустроена. Парк походил более на вольно растущий лес. Некоторые его участки выглядели совсем запущенными, естественными, необлагороженными, как теперь. Я с интересом исследовал его, выискивая малоприметные тропы... Вводящие прочь от исхоженных теренкуров Так набрел я на странные природные образования Красные камни, похожие на гигантские грибы Камни помещались посередине широкой долины, поросшей травой и невысоким кустарником Их было несколько Двое плотно прижимались друг к дружке А третий держался особняком Отстоял от прочих на узкую щель прохода За ними на возвышенности начинались деревья А чуть стороне проступали обветшалые строения заброшенной базы Сквозь ржавые остовы техники Непонятных механизмов и машин Густо пророс борщевик Его огромные соцветия выглядели причудливо на фоне царящего запустения У меня вошло в привычку приходить к камням по утрам Честно сказать, меня влекло сюда неосознанное чувство какого-то ожидания предвкушения чего-то неясного Но и желание разгадать происхождение странного звука Резкого стрекотания, которое можно было услышать возле камней Я даже вывел закономерность. В ясные солнечные утра все здесь было привычно и тихо. Но когда я приходил к грибам в пасмурную погоду или во время тумана, стрекот слышался отчетливо. Трескучие очереди из отрывистых коротких звуков всегда начинались внезапно и раздавались с ровной периодичностью. То затихали, то расходились, вновь постепенно нарастая и обрываясь высоким диссонирующим вскриком. Тщетно пытался я определить источник звука. Казалось, он шел отовсюду. Здесь не гуляли отдыхающие, не пели птицы... Лишь насекомые гудели над цветами Звуки, издаваемые ими, были гораздо более тихими И совсем не походили на стрёк тот, поразивший меня Так вот, случай, о котором я собираюсь рассказать произошел со мной за день до отъезда С утра моросил редкий дождик Но я все же решил дойти до камней и грибов, взглянуть на них напоследок Пока я добирался до места, дождь заметно усилился А первое глухое ворчание приближающейся грозы заставило меня укрыться возле камней, спрятавшись под шляпой козырьком Это было сомнительное убежище Камни были высоки, примерно до шести метров и не спасали от дождя Молния расчертила небо и сразу загрохотала, зашумела вокруг. Дождь отвесно обрушился на долину. Я вжался в щель между грибами, стараясь спрятаться от дождя, когда очередной сияющий всплеск света резанул по глазам. Ослепленный, промокший, я с усилием протиснулся на другую сторону – Какое-то время постоял, привалившись к поверхности камня и закрыв глаза, до тех пор, пока не сообразил, что вокруг меня тихо. а больше не чувствую дождя. То, что я увидел дальше, потрясло меня. Огромные деревья вздымались вокруг, скрываясь в невероятной высоте. Неправдоподобно высокие, не похожие на те, которые мне доводилось до сих пор встречать Они росли густо, подступая почти вплотную к камням Камни тоже выглядели иначе Красная громада скал без начала и конца Простиралась в обе стороны от того места, где я сейчас оказался Землю покрывала густая желтая трава, незнакомые цветы пахли приторно и остро Это был другой мир, совершенно чужой, непонятный Такие деревья могли расти в доисторическом лесу Я видел похожие в фильме про динозавров и на картинках в книгах Вспоминая об этом сейчас, я очень жалею, что был без фотоаппарата К тому времени я бы успел нащелкать много красивых кадров но ну, а телефонов таких тогда вовсе не было Пораженный увиденным, я невольно двинулся вперед Я был ошеломлен, Не думать, ни анализировать происходящее в тот момент был не в состоянии Лишь одна мысль «Невероятно! Невозможно!» Крутилось в голове Внезапно вдалеке раздался протяжный скрик Перешедший в знакомый стрекот Теперь он звучал отчетливее, громче И оборвался взвизгом, от которого у меня зубы свело Странный этот был голос Нечеловеческий и не звериный, Мне он показался искусственным каким-то Механическим Вскрик повторился, прозвучал еще, еще Вслед за ним зашумели, захлопали крылья, словно стая птиц снялась с места И на периферии зрения промелькнуло что-то Я уловил какое-то движение между стволами Мне следовало сразу же повернуть назад Но от чего то я медлил, напряженно вслушиваясь в звуки леса И только когда из-за дальнего дерева вдруг выплыло это Оцепенение с меня спало Боже мой, мог ли я подумать, что когда-нибудь встреча подобная? Нечто темное, грузное висело в воздухе, не касаясь земли Оно показалось мне огромным и непропорционально широким С двумя короткими отростками, вроде человеческих ног Лица я не разглядел Сейчас, вспоминая ту встречу, даже не уверен, было ли оно Возможно, у существа были распахнуты крылья Скорее всего, именно так ведь Оно двигалось Летело И стрекотало, стрекотало. Тут меня будто подтолкнуло что-то. Наверное, сработал инстинкт. Я развернулся и изо всех сил кинулся обратно к камням, а нечто позади меня вновь закричало. Теперь голос звучал более эмоционально. Оно словно радовалось, предвкушая добычу. Меня нога подвела... Я запутался в траве и колено, поврежденное когда-то на лыжне, повело в сторону. Потеряв равновесие, я упал, сильно приложившись о землю, и почти сразу же рядом шумно приземлилось оно. Я успел лишь перекатиться на бок и поджать к подбородку ноги, как советовали бывалые люди, вести себя при встрече с медведем. И знаете, я даже пожалел в тот миг, что это не медведь. Такого ужаса я не испытывал никогда. Беззащитный, оглушенный болью и страхом, чувствуя себя слабым и никчемным, лежал я на виду у твари и ждал, что она вот-вот вцепится в меня — Молитв я не знал и, честно признаться, приготовился к самому худшему Когда вдруг вспомнил бабкины слова про камень, что носил на запястье Раздумывать было некогда Я разорвал зубами нить и запихнул кругляж за щеку Крепко зажмурившись, я лишь молил о том, чтобы он не растерял свою силу из-за вмешательства ювелира Открыть глаза я не мог Боялся, что не выдержит сердце Боялся увидеть это нечто вблизи Оно ходило рядом шумное, и жадно принюхивалось Шаги сбоили Что-то тяжелое волочилось следом Цепляясь за траву, за землю От смрада, окутавшего меня, чуть не вывернуло желудок После я еще долго не мог полностью избавиться от вони, которой пропиталась одежда Сколько прошло времени, не знаю Мне казалось, очень много Бесконечно долго длилось это хождение Тварь-то затихала, словно надеялась, что я выдам себя хоть чем-нибудь То вновь принималось кружить вокруг Шаги становились все быстрее, все хаотичнее Послышались глухие шлепки, а после Раздался вопль, разочарованный, неистовый Вопль винтился мне в голову ультразвуком И на какое-то время я отключился Очнулся я в тишине И только поэтому осмелился приподняться А когда увидел, что вокруг никого нет Из последних сил двинул к скалам, стараясь осторожно ступать на больную ногу Я почти доковылял до них, когда позади вновь раздался знакомый стрекот Оно возвращалось! Оборачиваться я не стал, лишь заорал да заматерился громко, пытаясь таким образом подбодрить себя и выронил зифт изо рта. Все это время я держал его за щекой и позабыл об этом. Как только не проглотил, подбирать камешки я не стал, не было времени. С трудом я протиснулся в щель, стараясь не думать, куда попаду, что ждет меня с той стороны... Отчаянно надеюсь, что ничего не произойдет следом. Мне повезло, я оказался в знакомой долине. Сонно моросил дождь, было тихо, только откуда-то издали, с той стороны, слабо доносился до меня стрекот, звучавший теперь разочарованно и зло. Взглянув в просвет между каменными грибами, Я увидел лишь продолжение долины и дальнюю возвышенность. Припадая на больную ногу, оскальзываясь на мокрой траве, я как мог быстро поспешил прочь. Где я побывал? Кем было то страшное нечто, преследовавшее меня, не знаю. Возможно, аномалия, в которую я попал, как-то связана с происхождением красных камней... Позже я узнал, что они очень древние, их считают ровесниками динозавров Может быть, я оказался в... в прошлом? Ответа у меня нет Вспоминая тот случай, я понимаю теперь, что Зифт, камешек тот, меня не только невидимым сделал Он еще и оградил от этого существа, накрыл словно куполом Оно чуяло меня, отобраться не могло И оно, оно понимало, понимало, что его провели, металось рядом все больше злясь, шлепала по поверхности купола, но не могло проникнуть сквозь нее А еще, знаешь, я думаю, что тот камешек не просто меня спас, он позволил мне увидеть недоступное, увидеть тварь С тех пор прошло немало лет И ни разу, ни разу за все время Больше не случалось самое подобного Наверное, оно и к лучшему Тут ту тьфу -ту. Глава восьмая Навье-поселение Я приезжал в Шипов лес весной Охота меня никогда не привлекала Я выбирался туда просто так Когда от работы и бесконечной суеты Становилось совсем не в моготу В тамошнем лесничестве Был у меня хороший знакомый Федор Лукич Еще не старый, но бывалый С непростой судьбой Жил он бобылем И бесхитростно радовался каждому гостю Живи у меня сколько хочешь, дружище Приговаривал он Перебирая гостиницы и сокрушаясь Что я всегда приезжаю не в сезон И никак не выберусь с ним На кабана сходить или хотя бы Дичь пострелять У него и оставался Погостить несколько дней Я очень ценил это время В свои дальние прогулки По полюбившимся местам Наши вечерние разговоры Лукич был прирожденным рассказчиком В лицах травил охотничьи байки Любил перетереть за жизнь Посплетничать Не касались мы только одной темы Необъяснимого загадочного. Как-то неловко мне было заговаривать о подобном. Я ведь и помыслить не мог, что Федор Лукич не только знает подобные истории, но и является участником одной из них. В тот раз, о котором пойдет речь, навестил я Лукича перед Пасхой. Вечером под чистый четверг в доме лесника собрались егеря, обсуждали предстоящую охоту на птиц, Говорили что-то о сроках, запретах. Я не прислушивался, если честно. Не люблю подобные темы. Размечтался о своем под их разговоры, предвкушая одинокие дальние прогулки по Дубраве. Места я знал неплохо, успел выучить за прошлые визиты. Очнулся от грез, когда рядом громко засмеялись мужики». «А ты все так же блажишь, Лукич, опять в баню жратву потащить и не жалко добро переводить!» Лукич в это время собирал на тарелку остатки еды. Хлеб, кусок колбасы, картофелину, стакан беленькой. «Обычай соблюсти надо!» «Да откуда ты нахватался такого? Перед кем соблюсти? Банника задабриваешь!» Беззлобно поддевали собравшиеся. «Ох, язвы вы, мужики! Не банника!» «Для Нави гостиниц готовлю!» «Для Нави?» — удивились гости. «Это кто ж такие-то будут?» бы я знал!» «Да ладно, Лукич, все ты знаешь, колись давай! Для чего ты им гостиниц в баню ставишь?» «По обычаю! Вдруг попариться придут! Перед Навьей Пасхой!» Егеря дружно загоготали, а я не утерпел, вмешался. «Расскажи, Лукич, что за нави? «И почему ты их угощаешь?» Лесник зыркнул на разошедшихся мужиков, потом потребовал. «Если эти насмешничать перестанут, так и быть. Расскажу одну историю». «Ладно, не серчай, хозяин, мешать не будем, начинай!» Давно это было. Я совсем молодой балбес, находился в помощниках у местного лесничего. «Помните еще деда Митрия? — обратился Лукич к собравшимся. Кто-то кивнул, кто-то пожал плечами. «Ты, Лукич, в лесничестве уже давненько. Кажется, что всегда на этом месте состоял». «Время — оно такое», — вздохнул Лукич. «Стирает воспоминания людей прожитые годы». «Не разводи философию, хозяин! Рассказывай по существу, раз обещал!» «Ну, слушайте сюда». «Я по молодости частенько охотился с дедом Митрием. Он меня в преемнике готовил. Обучал премудростям и тонкостям ремесла. Раз по весне обсуждали мы, вот как с вами сейчас, когда открывать охотничий сезон на дичь. Он же короткий совсем, надо успеть». Митрий покумекал и решил сразу после Пасхи начнем. А мне ждать не хотелось». Приспичило пострелять аккурат в страстную неделю. Митрич ни в какую не соглашался. Нельзя, говорит, в это время охотиться. Гневить лес. То да сё, я возражаю, спорю. Крутенький разговор у нас вышел. Разругались вдрызг. Я дурной был. Строптивый да упертый. Если что втемяшиться, ничем не перешибешь. Сначала делал, а уж потом задумывался о последствиях. Да, вот и тогда Собрался спешно и двинулся на ночь, глядя в лес Один Местный знал хорошо, ружьишко было при мне Не раз в дело пущенное, пристреленное Ни почем все было Однако в тот раз что-то пошло не так То ли свернул не туда То ли меня специально повело по иному пути Часа через полтора ходу понял, что заплутал Что совершенно не ориентируясь в исхоженных вдоль и поперек местах Незаметно и быстро стемнело Потянуло холодом И опустилась на все тишина В лесу ночью множество звуков можно услышать Треск, шорохи, скрики сов А тут полнейшая тишь Глухая, давящая И как-то пробрало меня Очень не по себе вдруг стало Словно все чужое вокруг Враждебное иное Словно лес затаился И наблюдает за мной Делать нечего Решил возвращаться Да только не соображу, откуда пришел Компас сбился Стрелка колотится, как шальная Не может определиться с направлением Фонарика у меня с собой не было Только полупустой коробок спичек Говорю же, собрался в спешке, раззадоренный А зло плохой советчик, так вот Достал коробок, осторожно чиркнул спичку Присветил крошечным огоньком близко подступившую темноту Деревья здесь стояли пореже Вдоль скатывающейся вниз дорожки разросся шиповник, а чуть впереди, недалеко, наметились какие-то строения Все это я охватил за пару секунд, пока не погасла спичка Неужели деревня? Единственное известное мне поселение находилось совсем в другой стороне Однако обрадовался, я решил пойти посмотреть, может удастся на ночлег напроситься, до утра переждать Чем ближе подходил я к домам, тем тревожнее становилось Что-то было не так В деревне даже ночью светятся окошки в домах, брешут собаки, можно местных увидеть Здесь же стояла непроницаемая тишина и темнота Ни звука не доносилось со стороны поселения Заброшка Я окончательно понял это, когда шел по улочке вдоль домов Их было пять с пристройками и сараюшками-развалюхами К этому времени запас спичек почти иссяк Я то и дело подсвечивал себе дорогу У самой крайней избы я остановился, задумавшись, что предпринять Не хотелось лезть в заброшенный дом, но и на улице оставаться было боязно. Мало ли кто из зверя может сюда забрести. Пока я раздумывал, тучи разошлись, и белесый лунный свет затопило крестности. И тогда я увидел на дороге впереди местного мужика». Он не спеша двигался ко мне со стороны леса, шел медленно, чуть приволакивая ногу. Из-за этого его походка выглядела неестественной, деревянной. Сначала я обрадовался появлению местного и окликнул: Здорово, хозяин, что это за деревня? Он не ответил, продолжая идти в мою сторону. Теперь мне стало заметна его худоба, очень неприятная. Был он иссохший, словно провяленный солнцем В непонятном трепье и дрявой кепке Я стоял, смотрел на мужика, не зная, как поступить Его молчаливое появление выглядело зловеще И у меня мелькнула мысль, что лучше бы убраться поскорее Однако я чего то медлил, разглядывая местного Здоровы, будьте! Снова обратился я к нему и легонько коснулся рукава. Человек дернулся и замер. Словно мое приветствие прозвучало неожиданно, а потом медленно повернулся в мою сторону всем корпусом. Маленькие запавшие глаза его без выражения смотрели сквозь меня. «Лукич, да ты никак про зомбей нам байку втираешь!» Подал голос кто-то из мужиков. «Сам ты зомбя!» — рассердился лесник. Тогда про эту заграничную пакость и слыхом не слыхивали. «Да по описаниям, получается, точно зомби!» «Вот умники выискались! Сами тогда рассказывайте!» «Да ладно, не сердись, Лукич!» — не смолчал и я. «Рассказывай, что дальше-то было!» Интересно звучит, но ну, то-то, не перебивайте тогда. Слушайте. Так вот, поздоровался я, повторил громче, вечер добрый хозяин. И опять никакой реакции не последовало. Он продолжал смотреть сквозь меня, лишь наклонился чуть вперед, словно принюхиваясь к чему-то. «Где здесь можно переночевать?» «Я заблудился, а в окрестностях медведь бродит». Про медведя я приплел специально, разжалобить хотел, расположить к себе. Тогда человек с трудом приподнял руку и сделал приглашающий жест, а после побрел в сторону крайнего дома. Расценив это как приглашение, я двинулся следом, на всякий случай уточнив спину «Я не просто так, я отблагодарю» Реакции не последовало Поднявшись по шатким ступеням, я осторожно зашел в помещение Большая комната на несколько окон была бедно и убого обставлена Лунный свет беспрепятственно проникал сквозь пустые оконные проемы И видно было земляной пол, грязную лавку, печь противоположной стены С низкого потолка свисали комковатые хлопья паутины. Словом, та еще обстановочка, не жилая, не обихоженная. Вот значит, местный этот прошел к печи и замер подле нее спиной ко мне. Я тем временем достал из мешка завернутый в трепицу хлеб, сало да луковицу положил на лавку. «Примите от меня гостиниц к общему столу!» В тот момент луну скрыли тучи. Внезапно потемнело настолько, что не разобрать стало ничего вокруг. «Темновато тот, хозяин!» Стараясь не выдать своего страха, нарочито бодро произнес я. В ответ опять молчание. «Свечку бы!» С этими словами поджег я предпоследнюю из оставшихся спичек. Та вспыхнула и погасла. Но я успел увидеть, что мужик, как и прежде, оставался на месте у печи. Только теперь он раскачивался из стороны в сторону, как заведенный. Смотреть на это было странно и жутко. Что за чертовщина? Куда я попал? Мне вдруг подумалось, что на улице будет безопаснее, чем здесь Но страшно было просто повернуться и выйти Что-то мешало мне, сдерживало Я не знал, чего ожидать от этого странного мужика Сердце сбивалось, ухало где-то у горла, мешая дышать «Знаете...» — внезапно обратился к нам Лукич «Рассказывай сейчас, обо спине холод дерет» До сих пор страшно делается от воспоминаний И как я все пережил тогда «Не отвлекайся, Лукич, продолжай!» Загомонили увлеченные слушатели «Продолжаю!» Вздохнул лесник Постоял я еще немного И решился «Пойду покурю, хозяин!» Повернулся, как мог, спокойно к выходу И еле сдержал крик «Позади меня почти в полотную кто-то стоял. Я схватился за спички, но луна как по заказу осветила помещение. Передо мной стояла женщина». Сохшаяся кожа налипла на череп неровными складками Крошечные мутные глаза почти утонули в провалившихся глазницах На голове было наверчено что-то пестрое, вроде косынки Длинная простая рубаха в пол Испачкана в земле в чем-то темном заскорузлом по подолу Взгляд у женщины был отсутствующий, пустой, безжизненный Откуда она появилась? С какими намерениями приблизилась ко мне столь бесшумно, так близко, что собиралась сделать? Я тогда не задумался Лишь сжал покрепче ружье И сбивчиво произнес «Вот и хозяйка, доброго вечера тебе Охотник я, ночлег ищу Со мной любимое ружье Оно без промаха бьет» чему я прилепил про ружье, не знаю Как-то само вышло В ответ ничего Никакой реакции на мои слова Женщина не двигалась И почти заслоняла выход Тогда я вспомнил про окно Сделал шаг в его сторону Господь святый! В проеме со стороны улицы Стоял еще один местный Я не разглядел его как следует, на фоне лунного света мне виделся только черный силуэт Несмотря на лютый страх, мыслил я на удивление быстро и четко Подобрался, перехватил поудобнее ружье Для себя я тогда решил, что если понадобится, воспользуюсь им против этих, не задумываясь Нервы были напряжены так, что затвердели плечи и судорогой свело шею. Я заставил себя повторить медленно и четко, обращаясь к женщине. «Хозяйка, прими гостиниц, вот на лавке лежит, а я пока покурю». С этими словами я медленно стал обходить женщину, в любую минуту готовый отразить нападение. Она никак не прореагировала на это, оставаясь стоять в той же позе Протиснувшись мимо изо всех сил, стараясь не коснуться ее Я вышел вон, невероятным усилием сдержавшись, чтобы не побежать Перед домом никого не было Но за углом, в той стороне, где находилось окно, притаилась опасность Это я четко понимал Помнил ту фигуру Нарочито громко прокашлялся и сказал «Я на охоту с малых лет хожу Стреляю без промаха Медведя вот пожалел А врага не пожалею» После вышел на середину улочки И двинулся в обратную сторону В зыбком свете луны Окружающие предметы выглядели чуждыми Непривычными, иными Проскочив мимо оставшихся домишек, я не выдержал и оглянулся напоследок. Позади на дороге стояли две фигуры. Местные словно вышли проводить меня и смотрели вслед. А сзади, сзади к ним подходило несколько новых существ. Они двигались медленно, с трудом, механически передвигая ноги, Издали эти фигуры казались гротескными и ненастоящими Марионетками или ожившими куклами Повторюсь, что про зомби тогда и никто и не знал Да и не бывает в наших краях таковых Я не стал дожидаться их приближения Развернулся и рванул прочь Как добрался до дома, как нашел дорогу, не знаю Помню, что под утро вышел к дому лесника Помню, что говорить смог только после стакана беленькой Вид у меня был слегка безумный Поэтому дед Дмитрий не стал строить обиженного Выслушал молча, а после сказал... «Твое счастье, что взял с собой перекус и догадался им предложить. Тебя отпустили, потому что обычай соблюсти смог, угощение проставил. В ночь на чистый четверг это обязательный ритуал для Нави». «Для кого?» — не понял я. «Для Нави! Ты, парень, попал в Навье-поселение!» Редко кому оно показывается Сам я не видел, мне дед рассказывал Довелось ему набрести на него днем Дело было ранней осенью Так вот, в домах обнаружил он этих самых, как ты говоришь, мумий Кто сидел, кто стоял, и все недвижимые и неживые Дед сначала подумал, что куклы А после уже понял, что вроде людей кто-то «Почему они такие были? Что с ним случилось, того не знаю. Может мор какой, может колдовство. Только не стал дед там оставаться, бежал оттуда во что есть сил. После бабка ему растолковала, что зашел он в Навье поселение. Навьи эти оживают только в ночь на чистый четверг и очень опасны для человека, так то? А ты, видать, в рубашке родился или заговоренный какой?» Догадался же гостиницам предложить Ведь по обычаю так и следует поступать Поэтому отпустили тебя Везунок Мы молчали, захваченные этой странной необычной историей Лукич поднялся Взял в руки тарелку и уже у двери Сказал С того времени Нави я больше не встречал Бог миловал Но обычай с угощением «Соблюдаю неукоснительно. На всякий случай».